Шестая часть Дни потянулись медленно, едва-едва. Время словно нехотя перекатывалось от утреннего молебна к занятиям по грамоте. Затем обедня и следующие за ней уроки по арифметике до да геометрии, где монахи с Сергиева благословения осваивали непривычные им арабские цифры до да фигуры строили. Вообще-то внедрение арабских цифр чуть с самого начала не запнулось о стену непонимания со стороны святого отца. Тем более, что пришелец имел неосторожность проговориться об их источнике. «Не позволю!» — гневно ударил посохом тот. «В обители православной науки лукавые! Сразу бы сказал, так я бы и Тимохи не позволил! А то и сам грешен, и других в блуд тянешь!» «Да какая беда-то!» Без сил развел руками пенсионер. «Да в том и беда, что в православном месте и богу угодные давались. Тимохе вон грехов теперь полжизни отмаливать, что знаний неверных вкусил». «А арифметика чем тебе не угодила, отче? Оно все одно, что здесь, что еще где. Один да один, два будет. И чем огород городить, так проще сразу систему понятную использовать». Ты у Тимохи-то поспрашай, как ему проще, на пальцах да камешках подсчеты вести или по цифрам тебе неугодным. Ты мне, Бога, ты не гневи, да меня в грех не вгоняй. Что не от веры чистой, то от лукавого. Да нет, здесь ничего от лукавого. И от Бога нет. Что буквы, звук у каждой свой, и все тут. Тем более негоже. Раз не от Бога, так и не надо оно православным. А вот латиняне, ох, как быстро их примут. И по миру всему разнесут, как свое. И по звездам пути рассчитывать начнут шибко, ибо цифры простые приняли в расчет. Ты мне латинянами не тычь, а то я смотрю чуть что, так все о них. Конечно, о них. А о ком еще? Вон и литовское вскоре княжество подастся к ним, и Царьград не указ будет. Да тем более, что и век Царьграда уж скоро закончится. Оно как солнце старое, на исходе уже. Вот-вот закатится навсегда. Османы к рукам приберут, даже жемчужины своей переладят. Так вместо того, чтобы уже сейчас все лучше собирать, да с латинянами за первенство тягаться, ты о науках рассуждаешь. Что угодно Богу, а что нет. — А ты смуту-то не разводи! — разгневался Сергей. Мало того, что беды находишь вечно, так еще и язык ох как длинен. — Да что же мне еще сделать-то, чтобы поверил ты мне? Уже без сил опустил руки тот. «Ты, чужеродец, наказ мой хорошенько запомни!» Негромко начал схимник. «Ты, ежели вещи и глаголишь такие, да так, чтобы кроме меня и не слыхивал никто! Или тебе с Тимохой наука попусту прошла? Сам же говорил, Люд серый! Кто не так поймет, да не то услышит, так вот тебе и смута! Ты от Ахтамыша помалкивай! Кому надобно было, тебя услышали!» «А кому не надобно, так пусть и дальше не ведают ничего!» «Спасибо тебе, отче!» Растерявшись от такого поворота, опешил пришелец. «Альгердовичи!» Все так же негромко продолжал Сергей, «Меж огнями давно ужимаются! Им что так, что эдак, своего не упустят!» «И правильно, что не упустят!» Так же устало отвечал ему Булыцкий. «Смотри вон на диковины мои!» Как ты думаешь, на Руси они сделаны все? А нет, к тому придем, что своего и не будет ничего, хоть и полмира до этого кормили. Не срам, что ли? Да я тебе вот чего скажу: Срам. Ты бог-то побойся! Всполошился его собеседник. мелешь ты -то чего? Того, что по наукам обойдут Русь. Вот и получится, что хоть и центр православия, а все одно, ты лыслабы. Да чего все? Да от того, что науки важные, начинаем делить на угодные, да неугодные. Вон цифры и то не можем принять. Арабские же. А как ты мешки посчитаешь так, чтобы понятно было и смерду, и князю? Да по пальцам, а как же еще-то? А пальцев десять, и цифр десять арабских. Так что теперь, пальцы рубить? Верно, хоть и чудно. Кивнул в знак согласия тот. Так ты из этих десяти сколько угодно сложишь, и городить не надо будет ничего. Вон Тимоха наловчился как, что тебе угодно посчитает». «Тьфу, на тебя, окаянный!» Развернулся Сергей и раздраженно пошел прочь. Впрочем, Булыцкий знал, где искать его, и сам бросился в молельню, желая опередить собеседника. Там, пристроившись у стены, принялся с видом скорбным молитвы читать, да за дверью поглядывать. Долго ждать не пришлось. Уже через несколько минут сюда же зашел и Сергей. Сделав вид, что не заметил гостя, он, закрыв глаза, принялся начитывать молитвы. Долго читал. Так что Булыцкий уже и подумывать начал о том, чтобы выйти прочь. Да все держался. Цифры во что бы то ни стало, внедрить решил. А без благословения Сергия, ну никак этого нельзя сделать было. Вот и оставалось, что крепиться. Выйти. «Проиграть означало». «О чём молишься, чужеродец?» «О терпении». «Поумнел, я гляжу». «Может, и так. А может, слова ищу, чтобы убедить тебя». «Не ищи, а собирай народ, да начинай растолковывать, что-то к чему». «Благословляешь, значит?» «Благословляю». «Хвалу Богу возношу, что терпение моё вознаграждено». «По вопросу каждому к Господу обращаться, умаешь того вскоре!» — проворчал в ответ Сергей. «Как там говорено, на Бога надейся, да сам не плашай! Да и Тимоха рад, и обиды на тебя не держит!» «Спасибо тебе, отче!» «Ох, и смотри мне, если латиняне верх возьмут!» — пригрозил посохом своим его собеседник. «Теперь навряд ли!» — усмехнулся в ответ тот. «Ступай с миром!» Yes! Вылетев буквально пулей из молельной, подпрыгнул он ну прямо как футболист, мяч красивый, вогнавший в ворота. Получилось ведь! Получилось! И правда, уже вскоре время выделил Сергий, чтобы обучать счету по цифрам необычным. А еще чуть погодя, уже ученики его первые задачки решать начали. И хоть был этот разговор задолго до визита в Белокаменную, а накрепко он в голову запал Николаю Сергеевичу. Уж не семь раз он теперь отмерял, прежде чем сказать чего, а все двадцать семь. И все равно то и дело напарывался он на плотную стену непонимания со стороны окружающих. Так, потихоньку до ненавязчиво, начал он внедрять основы физики, осторожно ссылаясь на Бога. «Вот тебя, Тимоха, ежели Сергий благословит, что сделаешь?» «Богу хвалу вознесу и старцу», — не задумываясь, нисколько отвечал парень. Вот. Нравоучительно поднял палец Булыцкий. «Ты добро получил, и добро же сеять начинаешь. А добро сеешь, так его же и пожинать будешь. А зло сеешь, его же обратно и получишь. То закон Божий, закон сохранения энергий. Закон, что ничто не пропадает, но родит подобное себе». Мало-помалу, осторожно, почти крадучись, основы наук великих начинал давать. И ничего, хоть и сам, мог как давно еще в бытность шкалером изучал все это, а все равно что-то да смог донести и Сергия не прогневить. А вот с ростками худо пошло. То ли холодом побила поросль, то ли света, тускло пробивающегося сквозь пузырь, недостаточно. Но почти половина молоденьких побегов к невероятному огорчению Ждана зачахла. Так за заботами миновала еще половина месяца. Лето пробуждалось. Вот уже черные заплатки щедро рассыпались по посеревшим, взъерошенным сугробам. Звонкие ручейки пробили себе дорожки, и теперь весело о чем-то смеясь понесли талые воды. Лес сбросил шикарную снежную шубу, и, постарев сразу веков на сто, стыдливо сжался, ожидая, когда же сквозь шрамы коры пробьется наружу первая листва которая спрячет пугающую наготу, иссеченной морщинами породы. Ударили первые дожди, скомкавшие и срезавшие остатки снежной хломиды. и земля, набрав в себя влаги, превратилась в чавкающую жижу. Передвигаться теперь между строениями стало возможно только по перекинутым мосткам. Да, впрочем, и не очень хотелось менять пусть дымный, но уют скита на промозглость уличного ветра. Опасаясь застудить поясницу, Булыцкий сидел в доме и с верным Жданом ковырялся по хозяйству, то возясь с рассадой, то с наборными комплектами для будущего печатного станка. А то совсем от нечего делать схватился за собранные за последние недели запасы шерсти да за восстановление технологии изготовления валенок. Что угодно, лишь бы скоротать время и без того растянувшееся в ожидании обещанных князем воевод. Ждан же, совсем уже прилипший к пенсионеру, стал надежной опорой Николаю Сергеевичу во всех его начинаниях. Вся эта суета занимала время, не давая тоске занять душу. Однако по ночам начинали терзать Булыцкого сомнения. «Может, что не так?» — сказал он князю. «Да не то!» «Может, и вправду зря он тогда к саням бросился?» «Как нищий, милостыню просящий!» Вот себя в один ряд и поставил с горемыками. Нет бы раскланяться, как человек статный. Может, в чего принести надо было в довесок к ножечку перочинному. Может, не то показывал. Оно бы на бой вызвать богатыря какого, да электрошокером пока не разрядившимся шарахнуть было. А как богатырь бы шарахнул? Силища-то у мужей русских. Ого-го, сколько! Может, фонарик показать надо было, а то за беготнёй, за всей этой и забыл про него совсем. Ворочаясь сбоку на бок, он, шумно вздыхая, выходил прочь из кельи, чтобы, задрав голову, подолгу смотреть в звёздное небо. «Душа мается у тебя, чужеродец!» Пришаркал как-то к нему ждан. «А почему всё?» «Да потому, что глупее себя всех вокруг считаешь». «Чего?» Обалдело уставился на паренька Булыцкий. «А того, что даже когда о Тахтамыше глаголишь, говоришь как с дитями неразумными, а не с мужами почтенными». Мол, сидите тут дурни, а мне учить вас всему забота. — А почему все? — Да потому, как я знаю, а вы нет. — Ты думай поперву, что говоришь! — нервно прикрикнул пенсионер. — Что, не нравится? — оскалился в ответ тот. В сердцах чертыхнувшись, пришелец умахнул к пустеющей часовне. Так, от греха подальше. Уже там, усевшись на скамью и чуть постыв, Размышлять начал над словами Ждана. И чем больше думал, тем горше становилось ему от того, что ведь и вправду парнишка говорил. Уж и действительно часто слишком с окружающими препода врубать начал он. Оно может по-другому, если бы вел себя с Дмитрием. Ну там, о здоровье поинтересовался, про княжество до да проблемы текущие, да про планы на будущее. Может, по мелочам бы сперва что-то посоветовал. А ну, глядишь, веры больше было бы чужеродцу. А тут на тебе, как обухом по голове, то кто мышь придёт. Бросай всё и к обороне готовься. И чем дальше, тем грустнее становилось ему от мыслей этих. Это же сколько времени попусту потрачено, оказывается. Расстроенный и опустошённый, вернулся он в келью. Тихонько, чтобы Ждана не разбудить, прокрался он к топчину своему и, улёгшись, заснуть попытался. Впрочем, не особенно успешно. — Ждан, а Ждан, спишь, что ли? Тихонько кликнул он паренька. — Ну, не сплю, — угрюмо отвечал тот. — Слышь, Ждан, — Чего? — А и правда я как с неразумными разговариваю со всеми? — Ну, правда. — Со всеми? — Ну, со всеми. Думаешь, поэтому никто не верит мне? «Ну, поэтому тоже». «Разговорчивый смотрю ты», — проворчал пенсионер, переворачиваясь на другой бок. «А ты не ори, а слушай другие, что говорят. Да смотри в оба». «А что другие говорят-то?» «А то, что у князя своих забот рот, таких и не ведать тебе о которых. Ему думаешь каждого не выслушивать времени прорва?» «Тебя принял да в три шеи не вытолкал, а паченакл не посадил, как смутьяна. Уже, слава богу. Нет бы благодарить, а он еще и обиду таит». «Думаешь, — оживился вдруг тот, — поверил? Откуда мне ведать? А почему все? Да потому что у князя своя голова, а у меня своя». «Ты бы поверил?» «Я?» Ждан, задумавшись, замолчал. «Поверил. Спасибо». «Да только виду бы не показал. Много вокруг болтливых. Втайне не удержишь ведь, если все вокруг знают. А если все вокруг знают, то и Тахтамышу ведомо станет». «Ох и сметлив ты, Ждан, не по годам!» Булыцкий искренне восхитился прозорливости паренька. И так хорошо, и так легко ему стало после слов этих. Прямо как гора с плеч свалилась. На радостях и про печали свои забыл еще на месяц почти. Первые по-настоящему тёплые лучи позеленили бока холмов. Небрежными мазками раскрасили зелёным насупившийся лес и прогрели землю, сделав ненужными деревянные мостки. Душа Николая Сергеевича, согретая словами Ждана, тоже оттаяла. Теперь он не мыкался уже с Мари, а, подобно жителям монастыря, ходил с лёгкой улыбкой, с благодарностью принимая каждый божий день. Ещё немного, и просохшая от влаги земля была готова принять дары Николая Сергеевича. К тому времени у того уже всё было готово. Рьяно взявшись за примитивную деревянную лопату да приспособленный под мотыгу топор, мужчина рвал, кромсал, терзал почву, веками не знавшую инструмента. Ждан позади корячился, выбирая из взрыхлённой почвы корешки да сорняки проклюнувшиеся. Начиная с самого утра... Они готовили грядки. И даже несмотря на то, что требуемый участок был совсем небольшим, всю неделю к ряду убивались они с восхода солнца и до самого его заката, копая и рыхля худую глинистую почву, обильно сдабривая ее скопившейся за зиму золой. Неделю к ряду под вечер падали они без сил на скамьи, чтобы забыться до утра, а там после молебна снова хвататься за инструмент и землю сдобрять. Конечно, можно было воспользоваться грядками братьей, но, как здраво рассудили они с Сергием Дажданом, безопаснее было разбить новые прямо перед кельей пришельца. Ростки для монахов новые, и чтобы никто не порубил их, как травы сорные, было правильнее отвезти для них отдельное место. Потом и время подошло пересаживать рассаду в землю сырую. Да не решался старик все. До последнего тянул, выжидая да соображая, как обогрев придумать половчей. В общем, остановился на том лишь, что такие же конструкции соорудит, как в келье, где уголья безопасно хранить можно будет на случай холодов весенних. В конце месяца чахлые от недостатка света проростки были торжественно перенесены на щедро сдобренные грядки. Теперь главным стал Ждан. Он каждый день кропотливо, сантиметр за сантиметром, изучал ростки и землю, поливая, удобряя и разрыхляя при первых же признаках сухости. И горе было тому жуку, который рисковал посигнуть на маленькое хозяйство. Такого ждала неминуемая кара. А Булыцкому все это бальзам на сердце был. Ох, он дома там в будущем и навозился с участком своим, с жуком колорадским воюя. Вдоль и поперек грядки исползал то яйца жука под листьями выискивая, то личинок жирных в банке собирая, а потом и с жуками, и с теми, которым таки уцелеть посчастливилось. Уже и так Исяк прикидывал он, как бы пловчее плошку с медом приладить на шею помощнику своему, чтобы вредитель вяз в нем дотонул. Да так Исяк прикидывал, как бы объяснить Ждану всю премудрость, да все ждал, когда личинки первые появятся, чтобы не словами, но на примере показать. Хлопотный май сменился напряженным июнем. Ростки, слава богу, прижились и начали медленно наливаться соками. Они крепли, тянулись ввысь, обещая неплохой урожай. А Николай Сергеевич уже терзал мастеровых конструкции парника, где вместо стекла на перекладинах был растянут бычий пузырь. Перед преподавателем уже маячила следующая головная боль — как и из чего организовать производство того самого стекла. Без него уж никак не виделось ему садоводство успешное. А еще к нашествию жука Колорадского готовился он, едва ли не каждый день прочесывая густо проросшую зелень на предмет обнаружения следов вредителя. Но его все не было, и не было. Период этот ознаменовался еще двумя важными событиями, изменившими жизнь окрестностей и повысившими авторитет чужеродца. Приехав в деревеньку за новой партией шерсти для будущих валенок, первый опыт не удался, получилось полное убожество. А все потому, что в попыхах делалось все, игнорируя саму технологию. Набив очередную шишку, пенсионер твердо-натвердо решил во что бы то ни стало восстановить точную технологию, прежде чем по новой браться за этот трудоемкий процесс. Булыцкий обратил внимание на необыкновенное оживление и крики, царившие у одной из землянок. Прибежав на шум и чуть потолкавшись, тот таки выяснил, что произошло. Сын кузнеца местного неловко где-то запнулся и теперь, корчась и держась за ногу, валялся на топчине. «А ну, пустите!» — прорычал преподаватель, пробиваясь к пареньку. Живо оглядев того, понял он, что парень ногу себе сломал. Как ухитрился так, Богу одному ведомо, да и неважно то было. Самое-то главное, что перелом не открытый был. Живо вспомнив навыки свои, он принялся отдавать распоряжения. Кому жердей нарубить попрямее, кому жгута сыромятного нанести, кому за торбой его в монастырь сбегать, кому воды принести. Уже когда все собрано было, приступил он к делу. Первонаперво таблетку обезболивающую дал пареньку. Не очень уверен, правда, был, что такая здесь поможет. Но и выбора не было особо. Да и помнил он про пресловутый эффект плацебо, действие которого, кстати, успешно испытывал уже и наждане. Не исцелил, конечно, но паренек-то плавчей передвигаться начал. И что самое главное, сам это увидел и понял. И братья тоже. Молились теперь все и за юношу, и за исцеление его чудесное. А тот, не будь дураком, по совету Булыцкого еще и упражнения какие-то делать начал, веря в успех и радуясь каждому, пусть бы и самому мелкому успеху и уже ни капельки не сомневаясь в могуществе нового товарища и в силе исцеляющей молитвы смиренных. Но, естественно, и Сергий теперь к гостю своему еще более уважительно относиться начал. Хотя и цапались бывало. Куда без этого-то? «Сейчас болеть перестанет от пилюли чудесной», — уверенным тоном доложил Булыцкий стонущему от боли пареньку. «Только чуть-чуть больно будет». «Деревяшку дайте, а то чего доброго язык прикусит или зубы переломает. И держите его накрепко!» — кивнул он родственникам, собравшимся вокруг. «Вправлять буду кость!» Едва только убедившись, что распоряжение выполнено, приступил тот к осмотру. Не врач, конечно, но насмотрелся и на обучение обязательном, и на курсах ОБЖ. А еще не зря же с экипажем скорой помощи каждое лето катался. Оно хоть и на подхвате больше а все равно набрался знаний каких-никаких. В общем, навыков хватило, чтобы определить. Лодыжка у парня сломана была. — Ну, терпи! — засучив рукава, принялся он за работу. — Да держите же вы его! — рявкнул он на оторопевших родственников, едва не выпустивших взвившегося от боли юношу. — Чтоб ногой не дернул! — разум вспотев, проорал он, вправляя на место кость. Он, честно говоря, не уверен был, что духу хватит. Одно дело школьников по плакатам обучать, да вскорой наблюдать со стороны за всем, а совсем другое — своими руками дело делать. Несколько минут, и все было готово. Паренек от боли сознание потерял, да оно и к лучшему. Теперь можно было шину наложить спокойно, да ногу зафиксировать. Строго-настрого запретив оторопевшим родственникам беспокоить пострадавшего, он вышел на улицу. По крайней мере, пока тот в себя не придет, Смысла не имело внутри находиться. Снаружи было шумно. Несколько человек ковырялись в земле, строя землянку для семьи победнее. Что привлекло внимание Николая Сергеевича, так это способ выноса земли. В рогожку скидывали грунт землекоп и доволоком тащили её прочь. К свежей куче. Одна, другая, третья. А сколько там в рогожке-то этой утащишь? Да слёзы. А вот тачку бы добрую сладить. Как бы все быстрее пошло? Вон и мастера по дереву в монастыре есть. Оно бы только сообразить, как подвижную часть сделать. Ох, тут подшипник, даже самый плевый, на вес золота бы. Впрочем, он быстро себя дернул. Исходить надо из реалий и из собственных навыков до да умений. А к навыкам смекалку мастеровых монастырских до да сноровку самого пенсионера. Но не может такого быть, чтобы не получилось у него». Оклемался бедолага. Вернул его к действительности голос кузнеца. Пить просит. Пусть. Ему много сейчас пить надо. И лежать. И представлять, как пляски выплясывает. Да так, чтобы аж до мурашек по спине. Иначе не встанет на ноги. Хотя стой. Сам пойду расскажу ему. Уже в монастыре накидал он чертежи простенькой тачки, да Сергию послал. Он хоть и опасался, что старец вновь возмутится нововведением очередным, да тот не стал. Покачал головой лишь, да благословил Булыцкого на новшество да дела благие. Тут уже и плотницкие за дело взялись, да через несколько дней уже и готова была заготовка под первую тачку. Оставалось только решить, как колесо половчее приладить, так, чтобы на одном колесе она была, как и положено тачке-то доброй. Итак, исяк, размышлял пенсионер. И так и сяк чертежи рисовал. А только понял, что в этот раз велосипеда не изобрести, как бы там ни пыжился он. А раз так, то и взять надо самую простую конструкцию с двумя колесами, намертво зафиксированными на подвижной оси, что на конструкциях примитивных подвешено. А место контакта дегтем как следует обработать, чтобы ресурс увеличить, до да плавности ходу прибавить. Недолговечная, конечно, получилась тачка-то, Да пока и большего не надо было. Тут главное показать, какие технологии можно бы использовать для облегчения жизни. А это удалось на славу. Она ведь не шедевр, но простая. Тебе хоть кто такую сладит? Земляные работы с тех пор в монастыре Ловчея пошли. А оттуда и по деревням быстро окрестным слух расползся. О приспособлении ладном, с которым ловче, чем с рогожкой и землю таскать, и тяжести. И вот в одном поселении уже тачки появляться начали, и в другом, и в третьем. Булыцкий, наведывавшийся теперь регулярно к кузнецу и следящий за успехами сына, с жадностью расспрашивал путника любого из столицы идущего. «А как оно там, в Москве-то? Стены, небось, укрепляют? Князь дружины, что ли, созывает? А водой пресной до да провиантом запасает?» Получив отрицательные на все ответы, «На что все это?» То перед бранью великое дело ладное, а сейчас-то чего? Сейчас вон князь рать против соседей буйных собирает. Из Москвы скоро уедет, за мужами. Он понуро поплелся в келью, чтобы там, уединившись и яростно орудая ножичком, вырубать наборные комплекты для первой типографской машины. Что угодно, лишь бы не ела изнутри его скука тоска. Не поверил таки князь, похоже. Не поверил таки. Оно хоть и грел душу тот разговор с Ажданом, да все никак не мог понять преподаватель, как это. Поверить, но рать собирать против соседей, да город оставить собираться. Уж и заговорить пытался как-то с пареньком, да тот лишь хмуро отмахивался. Негоже в дела чужие лезть! А почему все? А потому что у князя своя голова, у меня своя!» И снова сердце Булыцкого тоской сковало. Да одури! Да вое волчьего! И хоть дела в монастыре все ловчей и ловчей шли, вон и оскол восстанавливался, благо хватило пенсионеру умение кость правильно вправить, да тачки вон активно использовать начали. Да уж и потянулись к Троицкому монастырю болезные, ища избавления от хворей. Да мало отрады в том было Булыцкому. О другом мысли все. О походе Тахтамыша на Москву. Ждана не удержать в келье теперь стало. Забыв про недуг свой, Он теперь проводил почти всё свободное время на сколоченные специально для него табуретки, обрабатывая и следя за ростками. А ещё, по расчётам пенсионера, самая жучья пора наступить должна была. Самое раздолье вредителю колорадскому сейчас было бы. А он всё и носа не казал. Впрочем, даже это не радовало пенсионера. Ведь, судя по новостям, что из столицы приходили, ничего не делалось для обороны. «Воеводы, где княжье? Едва завидев Сергия, бросался к тому пришелец. Уши лето на излёте, а нет всё их!» «Воля Божья на всё!» — привычно бубнил тот, добавляя, впрочем. «А ты помолись, чужеродец, оно, глядишь, и легче на душе станет!» Чернее ночи ходил после разговоров таких булыцкий, не находя места себе в монастыре. И чем дальше к августу, тем мрачнее становился он. Уже и огурцы с помидорами отцвели оставив плотные комочки, которым только предстояло налиться соком и набрать цвет. Уже и картошка поднялась над грядками, да ягоду пустила. Так что Булыцкому отдельно пришлось объяснять братьи, что не следует есть их, иначе хвори в брюхе не избежать. Уже и оскол сын кузнечий костыли отбросив, вышагивал, словно и не ломал ногу. Уже и почти готовый наборный инструмент забросил он, не в силах сосредоточиться на работе а лишь маясь в душной келье. Навалился грозами и духотой июль, но ничего не менялось. Рьяная деятельность Николая Сергеевича, спасавшая от тревожных мыслей, уже не дарила облегчения. Напротив, во всем виделись ему мрачные предзнаменования. Медведи зачастили в поселение и уже не боясь ничего, принялись разорять погреба. Булыцкому виделось в том лишь нашествие неприятеля. Оставшийся в келье самострел хоть и прибавил уверенности, к негодованию старца пришелец подстрелил одного косолапого, но лишь накалил ситуацию. Сергий мясо есть запретил, и тушу вытащили за территорию, где на нее со всех сторон налетели падальщики. Целыми днями Николай Сергеевич с содроганием слушал хриплый хохот слетевшихся со всей округи воронов до да унылые волчьи молитвы, больше напоминающие ему траурные отпевания. Крохотный садик, и тот навевал тоску, смертную одним только видом пышной зелени на фоне мёртвой глинистой земли. Даже длинные вечерние беседы со старцем не наполняли душу пенсионера покоем. Сергей, как обычно, уповал на волю Бога, не виня никого, да видя во всём происходящем лишь фатальную неизбежность высшего промысла. Булыцкого же такое объяснение не устраивало, но большего от Сергия добиться не удавалось. Убегая от этих безнадежных бесед, Булыцкий все чаще стал, позабыв про занятия свои, да дела уже все позабросив, выходить на опушку, подолгу глядя в сторону Белокаменной. Там и прибились к нему мальчишки с соседних дворов, и чтобы использовать время не зря, старик начал обучать их грамоте до счету. А иногда и просто рассказывая сказки до да небылицы, что довелось в свое время услыхать ему от прабабки, да сохранить не позабыв. А новостей не было. По подсчетам Булыцкого, до нашествия оставалось недели 3-4, не больше. А судя по всему, Москва продолжала жить в привычном для себя темпе, словно бы и не предупрежденная о надвигающейся беде. Рассуди, отче, улучив момент, обратился пенсионер к старцу. Грусть печаль душу изъела, что мочи нет боли ждать. Ты все про тахтамыша, да про него окаянного! «А тебе теперь печаль какая?» Спокойно отвечал тот. «Ты же князя предупредил? Самострелы вон какие сделал. Отчего же душа не на месте?» Люд доносит, что и не готовится никто к нашествию, и ведать не ведает про беду грядущую. Вон как жили, так и живут. Князь так вообще вот-вот из Москвы уйдет, против соседей рать собирает. «Так то воля Господня на все». Промысел Всевышнего простым смертным знать неведомо. Неведомо, да? Ах, как просто всё у тебя! Промысел Божий кровь реками лить. Ну и быть тому. Промысел Божий в землю втоптать Москву молодую. Так простым смертным и горя нет. Что там кровь? Что там земля молодая? Да что там? Эх, раздосадованно махнул рукой он. Вера христианская на терпении, любви, огне до крови росла. Те у истоков, кто был, и нам завещали терпеть. Оно тоже не у каждого духу хватало через муки пройти. Отрекались, бывало. А те у истоков, кто был, почти все смерть мученическую приняли. Кто знал, как оно там дальше выйдет? Да никто. Только и держала их, что вера. Ради нее и шли на смерть верную. «Так и что мне с моей верой делать? Москву на поругание отдать? А кому легче от того будет?» «А во что веруешь-то?» «А то тебе неведомо», — оскалился в ответ Николай Сергеевич. «В то верую, что Тахтамыш уже вышел, и что движется армия его на земли московские, и что пощады никому не будет, как только ворота распахнутся перед вероломным. В то, что плач по Москве и пойдет, и городам всем порушенным». В то, что изнова выстраивать придется все. В то, что изменить все возможно. Была бы воля на то княжья. Ну так и вера тебе твоя в помощь, чужеродец. Нет, старец, нет, не годится так. Мне с того утешения слабое, что я при вере остался своей, когда сечу великую татарю устроят. А ты неужто умнее всех себя возомнил? Умнее Бога? Или что промысел его ведать вдруг стал? Ну так поведай. А я послушаю. Или умнее князя, и что видишь больше отсюда, чем он из Белокаменной. Не богом всемогущим себя сам поставил ли? А и так, если какая беда? Да и беда-то в том, что неисповедимы пути Господни, а тебе бы все по-своему учудить. Так и путь для каждого свой. Твой ждать смиренно, дабы потом пепелище отпевать. Мой беду отвести, коль знаю я о ней. «Да и потом Господу, как видишь, угодно, чтобы я здесь оказался!» «Вот и думай теперь про пути Господни!» «Воля на все Господня!» — просто отвечал тот. «Просто все, как у тебя, старец!» — зло ответил пенсионер. «Воля Господня!» — и все списали. «Всю Москву высекут, город сожгут, княжество разорят, а у тебя один ответ — воля Господня!» «А сколько потом ратников полягут, потому что тогда не отбились!» «Соседям, думаешь, не захочется хабар получить, а? А у кого проще забрать? А убитого? Вот и потекут войска со всех сторон. А ты вот что скажи мне, отче. Вот ударит Тахтамыш, и все произойдет так, как я рассказывал. Что тогда скажешь? Я тебе про промысел Господень рассказал все, да только ты, как Илья, укрыться решил. За словами своими, как в очреве чудо юда А какими молитвами отмаливать собираешься трусость свою, а?» «Полно тебе, чужеземец!» Сергий попытался остановить Булыцкого, да только тот уже не на шутку разошелся. Распаленный, растрепанный, да с глазами горящими, он сейчас больше походил на лешего, стенкой идущего настоящего в дверях гостя. «Да в жизнь не замолишь, потому что трусость — самый страшный грех, да потому что знать будешь, что не Тахтамыш, но ты душ погубил столько!» «Сядь, чужеземец!» Власно молвил Сергей, да так, чтобы Булыцкий не рискнул ослушаться и тяжко приземлился на скамейку. «Или ты думаешь, князь вот так просто возьмет и поверит первому встречному? Ты думаешь, у него других бед нет паче этой? Книжение — не награда и не наказание, но труд тяжкий. А ты что сделал бы, приди к тебе чужак, не весть откуда с небылицами? А как змея он подколодная? Так это что же, каждому верить?» «Слыхивал я это, и не единожды». Ледяным голосом отвечал тот. «Слыхивал, ведомо мне то». «А еще, что князь сам его место занять предлагал». «Да что ты отказался». «Или не было такого, а?» «Так мне Дмитрий отдал его». «Просите, и воздастся». Веско отвечал Сергий. «Что нежеланно, того и не заполучить не в жизнь». «Так на себя теперь уповай». Или ты, как не надо никому, так все по-своему переиначиваешь, а как пора приходит, так и хорониться начинаешь? Уж больно вы все бойки на речи правильные, да толку-то от речей тех. От твоих речей, чужеродец, тоже немного. Все наводишь смуту, да спонталыку всех сбиваешь. Оно бы помолчал, да в дела богоугодные подался. Все одно лучше было бы. Лучше так, чем когда будет поздно. «Тебя, князь, миловал, и на том спасибо скажи!» Негромко, но твёрдо продолжал старец. «А воевод не прислал, потому что не верит. Да и меньше народу знает, перетолков меньше, да пересудов». «А тебе что с того, кто там что судачит?» «Мне? Ничего!» — искренне отвечал тот. «Ведь и ты мне не веришь, так ведь?» Скиталец посмотрел на собеседника. «Ты не серчай, чужеродец», — примирительно отвечал старец. «Пошлю я человечка в столицу. Дозволят ему с князем свидеться». «Пусти меня, я пойду». «Думаешь, дозволят тебе к Дмитрию Ивановичу? Хотя ты же не спрашиваешь, но по-своему ладишь все». «Только в этот раз смотри, некому тебя из паруба вызволять будет». «Или лихой, кто стрелой сразит». «И что? Труды все твои напрасны станут». Да они и без того напрасны, если Москве гореть. Пока в сердце хоть одного вера теплится, не напрасны. А человека завтра же я отправлю. Твоя правда, — чуть подумав, согласился Николай Сергеевич. На следующий же день Тимоха, закинув на плечи котомку, пошагал в сторону столицы. А Булыцкий еще долго смотрел ему вслед. И снова потянулись мучительно медленные дни. Один за другим. Не находя себе места, Булыцкий то и дело выходил на опушку, тщетно вглядываясь вдаль, в поисках знакомого силуэта. А затем, связав в один тюк лоскутый тряпок и проверив свое творение на прочность, вышел к привязавшимся к нему за это время ребятишкам. «Слушай меня сюда, мальцы!» Приветствовал он собравшихся в ожидании очередной небылицы или урока мальчишек. «Сегодня игру новую учить будем. Ножной мяч зовется. Кто желает?» Пацанье ответило ревом восторга. Живо разделив ребятню на две команды, он вбил в землю припасенные заранее ореховые колья. «Вот это ворота!» Принялся он яро объяснять основные правила игры. Закончив, он к восторгу ребятни ловко вбросил мяч в поле. «Что тут началось?» Босоногие сорванцы с таким азартом принялись за диковинную игру, что Булыцкий всерьез испугался. Они покалечили бы друг друга. Впрочем, обошлось. Ребята под окрики преподавателя принялись осваивать новую для себя игру. Да так увлеклись, что остановить их смогли только собравшиеся на шум родители. Вот она, отдушена. Теперь каждый день собиралась шумная аватага для очередного матча, занимаясь сребетней, Булыцкий неустанно наблюдал за дорогой. А ну, как покажется, вдали силуэт гонца. Да и занятие новое развлекало пришельца. Глядя, кто во что гораздо больше, принялся он уже как тренер настоящие роли распределять, да упражнения продумывать. Да так, чтобы и на выносливость, и на технику. А то, как ни крути, пока все равно больше на свалку, чем на игру настоящую, похоже было. А тут как-то и Ждан приковылял. Да с такой жадностью принялся за игрой следить, что Булыцкий принялся всерьез задумываться, о чем бы ему парня занять. И хотя прогресс со здоровьем благодаря упорству до настойчивости Ждана да волшебным пилюлям на лицо был, все равно в игру такого пускать рано было. «Слышь, Ждан!» — окликнул парня-пришелец. «Как совсем на ноги встанешь, так и играть начнешь!» «А?» — вздрогнул тот, отвлекаясь от игры. «Чего, — говоришь, Никола?» «Говорю, погоди, скоро и ты бегать будешь». «Мне глядеть больше сподручно». «Ну и чего углядел-то?» «А ты глянь, Никола, вон тот!» — указал он на одного из босоногих игроков. «Он и шустрый, да мочи мало в нем. Что молния побежит, да скоро останавливается. Нету мочи у него». «А вот тот, гляди-ка!» — кивнул на другого. «У него сила не в том, что шибко бегать может» а в том, что всегда так встанет, что не обойти его». «Ишь ты глазастый!» В очередной раз поразился тот, а про себя подумал, что надо бы чем-то занять толковым товарища своего. Таким, чтобы и сметливость, и вдумчивость одновременно нужна была бы. А раз так, то вспомнились ему любимые с детства еще шахматы. Тем более, что доску сделать труд невеликий был. Оно хоть и на скамейке квадраты расчертить. А вместо фигур ловко использовать было бы буквы из наборного инструмента до сих пор в тайне стражайшей хранящейся. Оно и польза двойная это. Пока фигурки вытачиваются, Ждан правила изучит. А как Сергей буквы увидит, так и снова к вопросу книгопечатания ненавязчиво вернуться можно будет. А раз так, то с того же самого вечера принялся преподаватель обучать Ждана игре чудной. Неловко, поперво, сам ведь путался. Да тут и мастеровые из монастыря, кстати. Выстругали из веточек фигурки. Хоть и неказистые, но более или менее привычные. Так, чтобы и распознать их можно было, да одну от другой отличать легко. Вот тогда-то и начались настоящие баталии. Такие, что даже Сергей, прознав, прилетел в келью, гневно сотрясая бородой. — Ты, чужеродец, грех не плоди мне здесь! — метая молнией, зашипел тот. — Да какой грех-то? Искренне изумился пришелец. «Какой? А куклы бесовские откуда?» И, не дожидаясь ответа, старец сгреб доску и стоявший на ней фигурки, и швырнул в огонь. «Тьфу на вас, отродье бесово!» Плюнул он вдогонку, да так, что Ждан поспешил крестясь и кланясь покинуть келью, оставляя Булыцкого наедине с разгневанным настоятелем. «Не прав ты, отче!» Глядя на то, как язычки пламени набросились на его творение, отвечал пожилой человек. «И вот смотри в чем. Тахтамыш да Тимур — они воины великие. Да воинства их не кровью чужой оплачивается. А здесь та же война. Да не рабы божьи гибнут, а фигурки деревянные с поля брани уходят». «Бесовы эти игрища!» Ничуть не успокаиваясь, отрезал святой отец. — А ведь сказано — не суди да возлюби. Так же спокойно отвечал пенсионер. — Сказано! — передразнил его старец. — А ты только представь, отче! Так же мягко продолжал пришелец, словно не замечая гнева собеседника своего. — Что, если все полководцы вместо мечей да сабель в руки фигурки возьмут эти деревянные? Что, если не на полях брани, да на досках сражения происходить будут? Это же скольким матерям не придется больше слезы лить по сыновьям убитым. Ты только представь, что Тахтамыш и Дмитрий Иванович не у Москвы сшибутся, а за доской игральной. И не только они, а и князья все остальные. Оно же и сражение, и без крови. Чем плохо, а? И возлюбят народы друг друга, что братья, и каменья держать друг на друга не будут. И все шахматам благодаря. «А ты, Игрище бесовские, вон в грядущем даже отроки играть будут». «Это в том, где огненными стрелами князья друг друга жечь будут, да?» Оскалился в ответ тот. «И где хвори до яды на земле насылать неприятеля? А чего бы им за шахматы всем сшибки не устраивать, раз такие они все незаменимые?» «А еще больше резали бы, если не шахматы», — не растерялся преподаватель. Они бы и землю в крови утопили, если бы не игрищи бесовские. А так хоть одна душа на десяток спасется от смертоубийства, что в шахматы играть начнет. А еще острота ума. Плохо, что ли? Ты мне напраслену не городи. Не место здесь для игрищ бесовских. И чтобы духу их... Ткнул он пальцем в горящие фигурки. Не было больше. Особенно княжичи молодые, когда приедут. Какие такие княжичи? не понял Булыцкий. И Бог тебе в помощь. Словно не услышав вопроса, закончил разговор старец. Всерьез озадаченный, вернулся он к мальцам своим и Ждану. Так, за играми и забавами еще несколько дней заботами заполнились. Впрочем, вскоре и это отступило на задний план на фоне грядущей беды. И Булыцкий снова принялся поглядывать в сторону столицы. Прождав еще с неделю, Булыцкий решился бежать. Лететь в Москву с вестью тревожной, и хоть и не отведет беду, так хоть уговорит ворота не отворять, да медом хмельным не злоупотреблять. С ним в провожатые юродивый местный увязался, Сенька. Вроде и понимает, все и говорить может, да все больше с птахами на каком-то одному ему только понятном языке. Думал оскола взять, да тот молот был да горяч и лодыжка хоть уже и ходил без костыля, о себе знать давала. И самое главное, болтлив уж очень. А в этот раз Булыцкий решил не говорить никому ничего. Оно так спокойней. И ему, и Сергию. Хотя в том, что Сергей Радонежский сразу же поймет, куда это ноги унесли гости монастыря, преподаватель и не сомневался нисколько. Впрочем, и не заботило это его сейчас. Едва первые лучи солнца позолотили верхушки деревьев, пришелец, прихватив с собой рюкзак с заранее припасенным харчом и аптечкой, отправился в путь. По современным меркам, недлинный путь, часа 3-4,5 с половиной на машине по двухполосному шоссе, превратился в настоящую пытку. Даже зимний переход со старцем дался намного легче. Конечно, не в последнюю очередь, благодаря тому, что санями катили. Да сани-то ведь тоже не чита привычным автомобилям. Да и потом, и тогда уж очень страдал Николай Сергеевич от холода. Оно хоть и укутан как следует был, да все равно Сиднем в санях сидел, следя, чтобы свечи вовремя менялись, да чтобы росток драгоценный ненароком не погубить. А тут еще и Сергию благодарность. Едва лишь поняв, кто перед ними, всех мастей купцы приглашали к обозам, зовя подкрепиться да отдохнуть с дороги. А вот в этот раз, как повымерла дорога-то. Хоть бы один караван. Так что ночевки в густых кронах деревьев стали для него делом обычным. И не сказать, чтобы старое тело было таким сильно радо. Мышцы гудели от длинных переходов. Поясницу нещадно ломило. Все тело покрылось синяками до да ссадинами. Открытые участки кожи горели от солнечных ожогов до укусов комаров и мошкары. Сенька, молодой провожатый, что за банку стеклянную вызвался довести пенсионера до Москвы, как мог, помогал. Да толку было немного. Да и чудной он был с рождения, поэтому лишь исправно топал по одному только ему известным тропкам, да кошеварил по вечерам, истово потом молясь на каком-то своем языке, в отблесках костра превращаясь в грозного то ли языческого идола, то ли христианского архангела» а дорожка всё плутала и плутала. Николай Сергеевич уже и счёт потерял шагам, проведённым в пути. С трудом поспевая за проводником, он уже несколько раз смачно обматерил и самого себя, и Тахтамыша, и князя, и вообще все те силы, которые непонятно зачем и за какие грехи, забросили его в этот далёкий век. А ещё всё чаще сомнения были в том, что Сенька сам дорогу верную знает. Уж очень путанный путь у них был. Уж подумывать начал преподаватель, что паренек завести его куда хочет. Как на третий день все переменилось. О приближении крепости они догадались по тревожному гулу Набата. Примечание. Набат — оповещение или тревожный сигнал для сбора народа, подаваемый обычно ударами в колокол, реже — барабанным боем. Ветер разносил траурные всплески ударов, и Николай Сергеевич понял — не успели. Сенька тоже, хоть и не от мира сего, а все ж таки тоже учуял каким-то своим шестым чувством беду и, подхватив пенсионера под руку, потащил его на звук. Впрочем, это было лишним. Набад взбодрил того, пробудив неведомые до сих пор силы и энергию. Уже не разбирая дороги, спотыкаясь и падая, уворачиваясь от летящих в лицо веток и раздирая в мясо руки до Хари, бросились они вперед, ведомые звуком. Сколько они бежали, Булыцкий не помнил казалось, целую вечность. Помнил он так же, как лес внезапно расступился, вдруг открывая ощетинившуюся частоколом крепость Кремля. До пожарища посада выжженного. До ворота, в которое тянулась длинная орущая очередь вазов, телег до скота, между которыми, размахивая руками и крича что-то непотребное, носились перепуганные мужики и бабы. Опоздали. Николай Сергеевич без сил опустился на поваленную березу. Так то мышь идёт!» «Тьфу, пропасть!» Зло сплюнул он под ноги. Сенька, видать, ещё не понял, что произошло, а потому, схватив задыхавшегося от бега старика, поволок по направлению к воротам. Гонцы влились в голдящий поток и ринулись к воротам. Странное дело, но преподавателю совсем иначе представлялись штурм и события, предшествующие ему. Несмотря на кажущуюся хаотичность, давки не было. Задолго до самих ворот в несколько рядов стояли грозные дружинники, криками и жестами успокаивавшие разошедшихся беглецов. Их и телеги выстраивались в ровные шеренги и чинно закатывались за чистокол, где их уже встречали бойкие мальчишки, быстро определявшие места для транспортных средств. Также организованно разводили по сторонам входящих людей. Дети-бабы да старики бросались вслед за своими повозками, в то время как мужчины направлялись к поджидавшим в стороне воеводам. Николай Сергеевич поковырялся в памяти, вспоминая, а кто из ратных остался контролировать город. Вроде как костей, уважение. Сеньку с Булыцким тоже хотели разделить, но пенсионер уперся. Материясь последними словами, он полез на крепкого детину стражника, как вдруг почувствовал, как чья-то мощная рука, как цуцика, подхватила его за шиворот. «Вот ты бельма!» «Чего же тебе у Сергия не сидится-то?» Тверд, — не сразу и признал Булыцкий. «Ну, здоров будь, чужеродец!» — расхохотался тот. «А мы, вишь, Тахтамышу встречу готовим!» И ведь только сейчас обратил внимание пенсионер на обилие ратников, попрятавшихся за чистоколом. И у каждого второго — эрзац арбалет. А еще к стенам прилипли, затаившись между зубцами, туши тюфиков готовых с грохотом схаркнуть смачный заряд огня и камня до чугуна. Только сейчас обратил он внимание на строгий почти армейский порядок среди беженцев, облепивших телеги. И мотки-колючки, аккуратно сложенные под стеной, да колья в землю вбитые шагах в двадцати от стены. А еще конструкции, странные над зубцами. Плоские, обитые размоченной кожей деревяшки, наставни похожие больше только почему-то как паруса приштили мертвым, висящие между бревнами. А к дому и к башенке каждой по лестнице приставной притулилась, и по крышам уже носились пацанята-сорванцы в грубых кожаных рукавицах да со щитами, закрывающими их отстрел. А в небо с окрестностей уже поднимались столбы дыма. Вот только сейчас понял пришелец, что услышал-таки князь его слова, да то, что донести пытался до него старец. Говаривал, когда что чем меньше народу знает, так и пересудов меньше. Так и Тахтамыш не узнает. А еще и слова Ждана припомнились о том, что уж слишком Николай Сергеевич иной распалку перегибает, считая всех себя самого дурнее. А вот нет. Все, все теперь понятно стало пришельцу. И настолько ясно теперь представил он глупость свою до да самонадеянность, что и обидно стало за самого себя-то. Вроде досидин дожил, а ума как-то и не набрался. Оно ему все казалось, что все вокруг, сговорившись против течения, поперли, на беду глаза-то прикрыв. И он лишь один пытается всех на путь верный наставить. А оно все на выворот вышло. То Булыцкий выяснилось, против течения изо всех сил выгребал. В то время как окружающие силами своими всеми пытались на путь верный наставить пришельца неугомонного. До да воле Божьей довериться. «Милован где?» — расхохотался он. «Ты чего, умом, что ли, тронулся?» Недоверчиво посмотрел на того муж. «Да нет!» — сквозь смех отвечал тот. «Над дурью собственной смеюсь! Милована как отыскать?» «Да прием татарам готовит! Там, за тыном!» «Ты чужеродец вот чего!» — уже по-деловому продолжил тверд. «Тут сеча скоро будет, так ты схоронись!» Ежели с тобой чего случится, ох, князь лютовать будет. Он сразу и наказал нам, что чужеродца ты хоть на цепь посади, а все равно прибежит. Потому как появится, подстражу его. Да так, чтобы носа на улицу не казал, пока Тахтамыша не побьем. Ему-то беда какая. Ну, случится, и что?» Пожал тот плечами. Все, что знал, рассказал ему, как на духу. «У него потом и спросишь. А пока схоронись как следует». А не то и правда на цепь посажу. Вместо ответа прикрикнул ему ратник, срываясь куда-то на стену. И вновь напомнились пришельцу думки невеселые его. Вновь получалось так, что выгрести попытался он против и ветра, и самого течения, вместо того, чтобы отдаться воле стихий и просто делать то, что положено было. А еще подумал он о том, что гордыня до да самоуверенности его до да добра не доведут в итоге. Как пить дать худо встретит? коли сил перемениться отыскать не сможет. А раз так, то уняв свою энергию бесконечную, он расслабился и принялся деловито расхаживать между повозками, девясь тому, как слаженно организовалась оборона Москвы. Как телеги расставлялись, как и куда скотина свозилась. Тут же и стражники, мужиков отгоняющие. Объявлено было, что милостью княжьей разрешено пока не колоть коров. Но ежели более четырех дней затянется осада, резать нещадно — а мясо солить. Соль из княжеских амбаров дадут, да благословят. Остальное — промысел божий да погода. Места отхожие организовывались. Тут же у самых ворот провиант изымался у всех беженцев под учет. У кого сколько проса до да овса принято. Мешки под хранение. На случай осады длительной. А съестное в котел общий, да по норме каждому выдавать. А еще обомлел Булыцкий когда в учетчике строгом Тимоху признал, гонцом отправленного в Москву. Тут же и мужики, до этого в руках оружие не державшие, премудростям военным обучались. Кто как с арбалетом обходиться, кто как рогатиной лестнице отталкивать, кто как с мечом до да копьем орудовать, а кто как и раненых в сторону оттаскивать. А над горлом колодца сколотили часовинку, крестом увенчанную. И теперь возле нее толпились служители церковные, ведрами деревянными черпая воду, да каждому по норме княжьей разливая ее. Там же и помост, с торчавшим из него пнем, к которому доска приколочена была, рядом с которой дьяк стоял, да как заклинание без конца повторял. «Кто чего украдет, княжьей волей дух вон! По нужде ходить так только в места отхожие, для того специально учрежденные. А слушается кто?» «Дух вон! Снасильничает кто молодуху? Дух вон! Кто до рукоприкладства, если доведет? Дух вон!» Молитва разносилась по площади. Пронзительные крики привлекли вдруг внимание пенсионера. И орали-то рядом где-то совсем, и все больше не по трепщину. Развернувшись, пенсионер едва успел отскочить в сторону. Прямо на него, что-то вопя, нес растрепанный окровавленный мужик. Следом за ним, размахивая кулаками, уже летели несколько грозных бородачей. Со всех сторон собрал салют, отрезая окровавленному дорогу к бегству. «Да пустите!» — отчаянно ворочая головой, перепуганно шептал тот. «Бог-свидетель не хотел, я без попутал! Пустите, не замайте!» «Вор!» — окружая паникующего, в несколько глоток орали преследователи. «Соль! Соль утащить хотел!» «Не виноватый я, без попутал!» — говорил, почему-то прижимая мешочек к груди так, словно бы тот мог его спасти. Потом, сообразив, отодрал он добычу свою от груди и протянул преследователям. «Вот, возьмите, смилуйтесь ради Христа! Богом всемогущим заклинаю!» Быстро-быстро затараторил тот, и тут же Николай Сергеевич признал в воришке того самого разухабистого калину, что когда-то приютил его в лачуге своей. А к мужикам уже подбежали несколько дружинников, и, коротко о чем-то переговорив, схватили упирающегося и орущего воришку под руки и волоком потащили к помосту. «Пустите! Пустите его!» Сообразив свидетелем, чего ему предстоит быть, бросился в самую гущу Булыцкий. «Не замай, Никола!» Схватил его кто-то за руку и потащил вон из толпы. «Пусти! Пусти же ты!» Попытался вырваться тот. Ворон! Все с рук сходило, а теперь пусть расплачивается. Мощные руки схватили его за грудки и оттащили прочь. Вор! Милован? Ну, я! Статно отвечал, одетый в добротную кольчугу муж. Его же казнят! Снова встрепенулся пожилой человек. Коли виновен, да и пусть. Коли не виновен, так и отпустят. Но. «Время худое! Всяк знать должен, что ждет за законов попрания!» Негромко ответил Милован, и тут же, словно в подтверждение его слов, раздался пронзительный крик, вдруг оборвавшийся тупым коротким ударом. «Все!» — перекрестившись, склонил он голову. «Ты к сердцу близко не бери!» — видя беспокойство собеседника, продолжал тот. «Воля знать Господня на то!» До конца дня тянулась городским воротам вереница беженцев, да и она со временем иссякла. Из реки полноводной превратившись мало-помалу в ручеек, который к ночи совсем пересох. Ночью в столице было тревожно. Ревели дети, вырванные из привычного домашнего быта. О чем-то в полголоса лаялись мужики да бабы. Протяжно выли кудлатые псы, мычали перепуганные коровы, распевали свои заунывные молитвы святые отцы с кадилами город обходившие. Да кашевары колдовали у пузатых чинов. Булыцкому, впервые оказавшемуся в осажденном городе, чудно все было. Да так, что он, жалея о том, что батарея айфона окончательно и бесповоротно сдохла и не получится нашлепать классных фоточек, шнырял по ставшим такими тесными улочкам, жадно высматривая и девясь происходящему вокруг. Под утро потревоженный улей таки успокоился. Заснул, устроившись на краешке телеги, и Николай Сергеевич, уморенный длительным переходом. Впрочем, долго ему спать не пришлось. Разбудило его тревожное ржание, да резкие режущие слух выкрики на гортанном языке. Подскочив на ноги, тот тринулся было к стенам, но тут же был вынужден отказаться от затеи. Вокруг уже слонялись ратные люди, поверх грозных кольчуг которых были накинуты простые льняные рубахи. «Куда?» Остановил его чей-то властный окрик. «На стену хочу!» — ответил раньше, чем сообразил пенсионер. «Своих хватает! Ступай как жонки! Против привычки своей не став спорить, пришелец покорно отошел в сторону, ища взглядом, куда бы забраться. Прямо перед ним выросла маковка собора. Ничуть уже не думая ни о последствиях, ни о рисках, тот проворно вскарабкался по приставной лестнице. Оттуда сверху открылся ему вид на потрясающую и ужасающую одновременно картину. Вокруг крепости на приземистых лошаденках носились смуглые скуластые всадники. О чем-то перекрикиваясь и отчаянно жестикулируя, они тыкали пальцами вряженных ратников, торчащих на стенах. «Ротчиз, где великий кеняс Дмитрий?» С трудом выговаривая непривычные ему слова, обратился к защитникам старший. «Нет его здесь!» «Бес его знает!» — донеслось сверху. Всадники резко как по команде развернулись и принялись деловито по-хозяйски осматривать подступы, ров, ворота, заборола до стрельницы. Примечание. Стрельница — то же, что и бойница. В ответ раздались задиристые выкрики защитников крепости да грозный бой колоколов, созывающих горожан на молитву. Татары носились вокруг крепости до самого вечера, а затем также резво растворились в дорожной пыли. Хоть и знал Булыцкий, что отряд этот передовой, а все равно подъявился размеру его исплоченности. «Бог даст, отобьемся!» — подбодрил старика одноногий звонарь, также сверху наблюдавший за происходящим. «Хмельного бы не перебрали!» — проворчал в ответ старик. «Ты заборонена? Что, не слышал, что ли?» Кивнул в сторону центральной площади, где монотонно так начитывал вновь и вновь свой дьячок. «Кто в пьян напьётся, дух долой. Воля княжья на то!» — важно добавил тот. «Слободан я. Я здесь звонарь. Моё, стало быть, место. Ты чего тут? Мне бы посмотреть». Не ожидавший такого напора растерялся как-то старик. «На стену карабкайся и посмотришь». «Да не пустили. «Меня тоже». Вдруг вздохнул его собеседник. Ну так я останусь. Вон у меня и харч есть. Развернул тот котомку с захваченным из монастыря провиандом. На двоих как раз. Ох, и морда мне твоя знакома. Вдруг задумчиво протянул слабодан, глядя в упор на собеседника. Постой, а не ты с Сергием Радонежским этой зимой приезжал, а? Ну, я, пока не понимая, к чему тот клонит, отвечал пенсионер. О нищего, помнишь? Того, которому ты еще зипун свой отдал. Ты? Ну, я. Расплылся в довольной улыбке тот. Меня потом Дмитрий разыскал, да при Кремле пристроил. А тут звонарь возьми и душу богу отдай. А у меня как раз охотка к делу проснулась этому. Вот с благословения митрополита я теперь звонарь. Во дела. То-то же. Расхохотался в ответ тот. Уже вечером, когда совсем стемнело, ворота кремляне слышно распахнулись, и Слободан ударил в колокол. А под шум обученные людишки выскользнули с мотками колючей проволоки ладить ее между подготовленными заранее кольями. С полночи гудел набат, а потом только успокоился. Немудрствуя лукаво, постелили зипуны на колокольне, и Николай Сергеевич да Слободан улеглись прямо на душистых досках, чтобы разом позабыться тяжелым, без сновидений, сном.